Глава 11. О чем я не поведал читателям? Не буду рассказывать, чем еще занимался мистер Хубдрейвер в Гилдфорде в великолепный первый день долгожданного отпуска. Как в сиреневых сумерках бродил по старинному городу и поднимался на гору Хогбек, чтобы полюбоваться зажигавшимися одна за другой маленькими лампочками внизу и вспыхивавшими над головой такими же маленькими звездами как по освещенным фонарями улицам вернулся в гостиницу «Желтый молоток» и бесстрашно поужинал в коммерческом зале, с гордостью чувствуя себя человеком среди людей, как принял участие в обсуждении летательных аппаратов и электричества и даже высказал оригинальное мнение, что летательные аппараты наверняка появятся, а электричество чудесно, чудесно, как наблюдал за партией в бильярд и несколько раз с пророческим видом посоветовал «оставьте их в покое» как охваченный неудержимой зевотой достал карту и внимательно изучил дальнейший маршрут. Обо всем этом не стану даже упоминать. Точно так же не возьмусь описывать, как мистер Хубдрайвер отправился в канцелярскую комнату, обмакнул перо в красные чернила и обозначил на карте путь из Лондона в Гилдфорд яркой жирной линией. В небольшой тетради он регулярно вел дневник путешествия, где подробно описывал все занятия. Считаю необходимым в скором времени представить его читателям, чтобы никто не усомнился в правдивости моей книги и не подумал, что автор сочинил небылицу, желая скоротать досужие часы. В конце концов, Зевота овладела мистером Хубдрайвером настолько, что волей-неволей пришлось закончить великолепный, полный впечатлений день. Увы, рано или поздно все дни заканчиваются. В холле наш герой взял у приветливой горничной свечу и поднялся в номер, куда пишущий для семейного чтения романист не осмелится за ним последовать. Но с уверенностью могу сказать, счастливый и сонный путешественник опустился на колени возле кровати и прочитал молитву «Отче наш», заученную 20 лет назад со слов матушки. Позднее, когда дыхание его станет глубоким и ровным, мы осмелимся пробраться в комнату и взглянуть на спящего героя. Вот он лежит на левом боку, засунув руку под подушку. Темнота скрывает очертания фигуры, но если бы нам удалось рассмотреть во мраке его лицо, то, несмотря на жидкие, плохо растущие усики, несмотря на воспоминания, произнесенных в тот день дурных словах, мы увидели бы, что на самом деле спящий человек — всего лишь маленький ребенок.